«Смотрите-ка! А гость нас не боится!» — одобрительно заметил кто-то из ургов. «Думаю, один из тех, которые ненавязчиво эвакуировали меня из склепа!» «Я же говорил, что после нескольких дней в обществе Таункрахта и его дворне меня уже ничем не испугаешь!» — усмехнулся я. «А вы не верили!» «Ты любишь шутить!» — задумчиво заметил один из них. «Это редкий дар!»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 Я осторожно его потрогал. К моему удивлению, облачко оказалось вполне материальным. Очень мягкая, пружинистая поверхность, не похожая ни на один из известных мне материалов. Я всё взвесил и оптимистически решил, что сидеть на нём всё-таки можно. Аккуратно поместил туда свою задницу и вежливо сказал: "Спасибо". А о чём, собственно говоря, мы будем беседовать? Нам известно, зачем Таункрафт призвал тебя сюда, важно начал один из ургов. Представьте себе, мне тоже это известно, фыркнул я. Он хочет, чтобы я даровал ему могущество бессмертия и ещё дюжину сувениров в таком роде. Всего-то. В обмен он готов предоставить мне свою душу и души всех своих слуг в придачу. Выгодная сделка, нечего сказать. «Ты собираешься выполнить его просьбу?» К моему величайшему изумлению Урк спросил меня об этом совершенно серьезно, а светящиеся лица его товарищей стали напряженными и внимательными. Куда только подевалась их отрешенность. «Ребят, не сходите с ума!» — устало сказал я. «Собираюсь, не собираюсь? Какая к черту разница, что я там собираюсь?» Как интересно, я сделаю этого кретина могущественным и бессмертным, если даже себе, любимому, не могу организовать такой скромный подарочек на Рождество. Пока я не попал сюда, я еще мог отмочить пару-тройку каких-нибудь примитивных чудес. А здесь у меня вообще ничего не получается, я уже проверял. Впрочем, даже если бы я стал в несколько раз могущественнее, чем был до сих пор,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 задумчиво протянул Урк Ты до сих пор не просишься на горшок? Это очень плохо. Ладно, скажи лучше, ты действительно не собираешься помогать таункрахту? Мы тебя правильно поняли?